Майк Телефиру всегда заходил сюда при взлёте и посадке. Таким образом он пытался преодолеть свой страх перед самолетом. Ему говорили, что эти этапы полета являются критическими, и в кабине пилотов его охватывала настоящая паника. Однако Майку нравилось преодолевать свои страхи. Он отказывался рассказывать о них психиатру или молча холодеть от ужаса, забившись в темный угол в момент наибольшей опасности. Полет в самолете напоминал Майку историю с Буланом. Человек, особенно такой, как Майк Талиферу, должен уметь смотреть опасности прямо в лицо. Он судорожно сжимал пальцами колени, побледнев и неестественно прямо сидя в кресле. Наконец, колеса самолета коснулись земли, взвизгнув под тяжестью машины, которая, несмотря на большую скорость, плавно покатилась по бетону посадочной полосы. Холодея от страха, Майк пытался разглядеть расплывчатые предметы, пролетавшие за бортом самолета с головокружительной скоростью. Пилот перевел двигатели на реверсивный режим работы. Турбины взвыли на высокой ноте, и многотонная машина, присев, задрожала под воздействием обратной тяги. Самолет начал замедлять свой бег. Талиферу облегченно вздохнул и расстегнул ремень безопасности. Замечательная посадка, Джонни, похвалил он пилота удивительно спокойным и ровным голосом. Внезапно произошло нечто непредвиденное. Самолет все еще мчался со скоростью более ста километров в час и ни с того, ни с сего начал опасно раскачиваться и опрокидываться на одну сторону. Второй пилот заорал "Прокол!" Бледный как полотно, первый пилот Обеими руками вцепился в штурвал, пытаясь выпрямить и удержать в горизонтальном положении огромный самолет, который стало неумолимо заносить, и наконец резко развернуло поперек полосы и понесло дальше боком, как краба. Машина начала опрокидываться, Под фюзеляжем раздался жуткий треск, и изувеченный самолет распластался на взлётно-посадочной полосе, как подбитая птица. Талиферу Слышал только стук своего обезумевшего сердца и ужасающий скрежет металла по бетону полосы. Неясные, размазанные скоростью объекты, как в калейдоскопе мелькавшие за иллюминаторами самолета, слились в стремительном вращении в единое целое. Настал момент, когда Майк действительно должен был смотреть опасности в глаза. И в этот критический момент его осенило: Болон Палач устроился на невысоком холмике у самого конца взлетно посадочной полосы и немного в стороне от ограды. Он удовлетворенно улыбнулся, увидев, как краешек солнца вылупился из-за горизонта, словно цыпленок из яйца. Скоро солнце поднимется достаточно высоко, выглянет из-за гор, возвышавшихся впереди, и будет светить прямо в глаза. Однако через несколько минут Положение солнца больше не будет играть никакой роли. Макс засек цель, идентифицировал ее и с большой точностью рассчитал момент посадки. Аэропорт был пуст и тих. Болон заранее убедился, что в случае успеха не пострадает ни один невинный человек. Болану улыбнулась фортуна, и он не собирался упускать свой шанс. В аэропорту Макаран мафия ждал... Горячий прием! Все шоферы разошлись по машинам и сели за руль. Высокий широкоплечий здоровяк, которого Болон не мог узнать, несмотря на многократное увеличение бинокля, размахивал руками и отдавал последние указания встречающим. Наконец-то в небе появилась огромная металлическая птица, сделав круг над аэропортом. Она клюнула носом и стала снижаться. Болон приник глазом к телескопическому прицелу Уэзерби и проводил цель до выбранной им точки он слышал как взвыли турбины заработав в реверсивном режиме едва лишь самолет проскочил разметку означавшую начало зоны торможения в окуляр прицела всплыло огромное колесо самолета. болон внес поправку на скорость движения крылатой машины и нажал спусковой крючок мощный Уэзерби Гулко рявкнул и послал навстречу делегации убийц свою визитную карточку. Болон справился с отдачей, выстрелил второй раз и тут же снова нажал на курок. Самолет покачнулся и стал заваливаться на крыло. Стойки шасси подломились, и самолет распластался на бетонке, оставляя за собой длинный сноп искр. У машин возникло замешательство, переходящее в настоящую панику. Шоферы повыскакивали из машин и с ужасом наблюдали за катастрофой, не в силах вмешаться в трагедию, разыгравшуюся у них на глазах. Тот самый здоровяк, которого Болон заприметил еще раньше, указывал пальцем в ту сторону, где маг устроил огневую позицию. Даже находясь на своем пригорке, Болон знал, что кричал тот мафиози своим людям. Три и побежали к концу взлетно посадочной полосы, Туда, откуда раздались выстрелы. Маг опустил ствол Уэзерби, увидел в прицел мрачное и напуганное лицо мафиози и нажал на спусковой крючок. Голова шофера взорвалась обломками костей, ошметками мозга и фонтаном крови. Обезглавленное тело покачнулось и исчезло из поля зрения Болона. Маг оторвался от окуляра прицела и понял, что его послание очень хорошо поняли. Двое других водителей моментально развернулись и припустили в обратную сторону, пытаясь как можно скорее убраться с открытого места. Остальные мафиози укрылись за машинами и открыли беспорядочную и бесполезную на таком расстоянии стрельбу. Самолет тем временем продолжал со страшным грохотом скользить по бетонным плитам посадочной полосы, быстро разваливаясь на части. Сначала отвалилось крыло, потом обломалось хвостовое оперение. Обломки полетели во все стороны, и часть из них упала в песок, взметнув облако пыли меньше, чем в ста метрах от Болона. Длинные языки пламени начали лизать полуразрушенный фюзеляж. До Болона донеслись вопли ужаса и отчаяния тех, кто уцелел в катастрофе и пытался выбраться из своей металлической гробницы. Наконец, из захваченных пламенем и окутанных удушливым черным дымом облаков, появились едва стоящие на ногах силуэты людей. Болтон приник было к биноклю телескопического прицела, но потом передумал. Он и так сделал немало. Издалека доносились пронзительные завывания пожарной сирены. Времени оставалось в обрез, но главное было сделано, послание отправлено и получено адресатом. Маг всадил еще несколько пуль в лимузины, прибывшие встречать воинство Талиферу, и быстро покинул свое укрытие. Добро пожаловать на поле боя таков был смысл его послания. Форма тоже не подкачала: горячий прием, сервированный в холодном виде, и прямо физиономию. В это время, в нескольких километрах отсюда, на авиабазе Нелис приземлился другой самолет украшенный государственными эмблемами и битком набитый крупными военными чинами и агентами ФБР с ними прибыл представитель федерального правительства, которого можно было легко узнать по хмурому, озабоченному лицу. Он получил приказ положить войне конец, развязанной булланом палача. ожидали крупные неприятности. Глава 10 Поодаль от искореженных останков самолета лежали и сидели пассажиры, пострадавшие при катастрофе. Некоторые были с головой накрыты простынями, для них все уже закончилось. Другие ощупывали себя и ошалело смотрели на пожарные машины и суетящихся пожарников, пытающихся погасить огонь. Джо Станно нашел братьев Тальферу в компании с начальником спасательной команды. Джо впервые видел их такими. Они не были похожи друг на друга. Оба выглядели не лучшим образом. Тем не менее, к удивлению Стэнна, они не потеряли самообладание. Громила оттолкнул шефа спасатель и рыкнул: "Пойди посмотри, что с пилотом!" Она носилках возле скорой помощи. Спасатель смерил Стэнна взглядом, собираясь запротестовать, но передумал. Однако уйти не поторопился с видом побитой собаки Стэн обратился к своим боссам. Я такого ужаса никогда раньше не видел. Один из Толиферу, Джо не понял, кто, ответил. Просто чудо, что мы еще живы, Джо. Другой пытаясь остановить кровь, текущую из глубокого пореза на лбу, добавил. Начальник спасателей сказал нам, что его люди якобы слышали выстрелы непосредственно перед катастрофой. Что ты можешь сказать по этому поводу, Джо? Мне кажется, что за выстрелы приняли звук лопающихся колес», — ответил Стэн, поняв, какой ответ хотят получить от него боссы. То же говорила я, когда ты подошел к нам. Однако диспетчеры и служащие контрольной башни утверждают, что слышали выстрелы также после катастрофы или во время ее», — продолжал настаивать начальник спасательной службы. "Чего? Только не услышишь в такой момент", проворчал Стану. "Что вас вообще-то интересует? Только факты?" "Факты? Пожалуйста. Пожалуйста!» посадочная полоса находится в плачевном состоянии, что явилось причиной гибели нашего самолета!» Вот вам факты. А теперь проваливайте отсюда. Мы во всем разберемся!» — спокойно ответил спасатель и отошёл в сторону. Телефиру Посмотрел ему вслед, потом тот, у которого была рана на лбу, спросил: "О'кей. Так что там насчет выстрелов?" "Дело рук Болона", вздохнул Стэн. "Он стрелял из большого карабина и попробивал вам колеса». Один из близнецов чертыхнулся, другой спросил: "Ну а что Болан?» "Я послал ребят, чтобы вышибить его с пригорка, но он пристрелил бинге-бинге-лоу». Едва тот успел сделать три шага, другие галопом примчались обратно, и я их понимаю. Болон просто страшен, когда держит в руках мощный карабин с телескопическим прицелом. В это время самолет уже несло хвостом вперед, и я не мог думать больше ни о чем другом. Как он узнал о нашем прибытии? Вот этого я не знаю, буркнул Стано. Какая-то сволочь сообщила ему. Да, похоже, что у него действительно есть контакт с кем-то из наших. Я приехал сюда прямо из Гулдастера. Болон устроил налет на казино. И я? Что? Налет на наше казино? Да, сэр. Он каким-то образом проник в отель и взял в заложники Вито. Потом? Что-то я тебя не пойму, Джо. Я тоже ничего не понимаю, сэр. Я же велел тебе закрыть город. Так, чтобы муха не могла пролететь незамеченной. Так-то оно так, сэр, Но было остановить невозможно. Более 200 человек патрулируют город, а он разгуливает по улицам, словно по собственной квартире. Он. Ты начал говорить о Вито. У меня не было времени выслушать всю его историю, как бы то ни было. Бул он проник в квартиру Вито и имел с ним беседу. Вито наплел ему кучу всяких небылиц. И этот подонок убрался во свояси. Один из братьев многозначительно кашлянул. Другой сказал чудовищу: "Я в это не верю, Джо. Еще никому не удавалось провести Болана". Э, э, я начал стану. Будет лучше, если мы поедем к Вито и сами побеседуем с ним, перебил его Талиферу. — Я никак не могу понять такого пренебрежения безопасностью, добавил второй. «В аэропорту нужно было повсюду расставить своих людей, Джо. Да, сэр, но, но их не было даже на посадочной полосе. Почему, Джо? Вопрос был задан спокойным тоном, но вселенная Стана пошатнулась. Он проглотил слюну и топчась на месте, как нашкодивший мальчишка, начал оправдываться. «Черт! кто бы мог предположить, что этот сукин сын явится сюда, чтобы заняться самолетом!» Я все время считал, что кое-кому платят за то, чтобы они думали о подобных вещах, заметил один из братьев. Стано густо покраснел, закашлялся и лишь потом ответил: "Да, но вы себе представить не можете, что здесь произошло". "Что вы говорите?" с иронией воскликнул Телефиру. Э, кто, по-твоему, находился внутри этого саркофага, который тащила на брюхе по всей посадочной полосе?" А, вы об этом? Я испытывал такое чувство, словно нахожусь в самолете рядом с вами, сэр. Смиренно произнес Данн. Я еще никогда в жизни не чувствовал себя так плохо. Мы прибыли сюда во главе команды из шестидесяти человек. Теперь у нас осталось всего лишь сорок, причем большинство из них ранены. А сколько человек благополучно доберется до Вегаса? И, извините, сэр, запротестовал Джо Чудовище. Этот негодяй не может. Не ты ли сказал, что один из твоих людей был убит? Его спрятали в машине? По поводу стрельбы не беспокойтесь, никто ничего не скажет, я сам прослежу за этим. К братьям подошел Прихрамовая, один из уцелевших членов их команды, не обращая внимания на стадо. Он обратился к тому из Талиферу, который держал у лба платок, промокаяся сочащуюся из раны кровь. Я провел перекличку. девятнадцать человек погибли и тринадцать тяжело ранены. Остальные живы здоровы. "Рассади их по машинам, Чарли", приказал Бус. "Но сначала отправь кого-нибудь вперед в госпиталь, чтобы там приготовились принять пациентов, и чтобы с ними обращались как с наследными принцами". "Скорее рассаживайте людей. Мне совсем не хочется торчать здесь и отвечать на кучу дурацких вопросов". Молчавший до сих пор второй Телеферу положил руку на плечо Стану и как только отошел хромой, с улыбкой успокоил его: "Не расстраивайся, Джо. Ты не первый, кого было обвел вокруг пальцев. Но я буду последним", поклялся Стану. Один из братьев засмеялся, второй сказал: "Мне кажется, что где-то я уже слышал нечто подобное". "Пусть будет так", думал Джо. О, и близнецы веселятся. Он покажет, на что способен старик Стану, Он принесет им в мешке голову Болона. Братья не так уж сильны. Они создавали вокруг себя немало шума, но боялись Болона ничуть не меньше, чем все остальные.